Глава 12. Вести из лагеря. Вообразим, что братья уже распрощались, что Джордж занял свое место в свите генерала Брэдэка, а Гарри, исполняя свой долг, вернулся в Каслвуд. Но сердце его отдано армии, и домашние занятия не доставляют ему ни малейшей радости. Он даже себе не признается, как тяжко ему оставаться под тихим родным кровом, который после отъезда Джорджа стал совсем унылым. Проходя мимо опустевшей комнаты Джорджа, Гарри отворачивает лицо. Он занимает место Джорджа во главе стола и вздыхает, поднося к губам серебряную кружку. Госпожа Уоррентон каждый день неизменно провозглашает тост «Здоровье короля», а по воскресеньям, когда Гарри во время домашнего богослужения доходит до молитвы о всех плавающих и путешествующих, она произносит услыши нас господи с особой торжественностью она постоянно говорит о джорджии всегда весело как будто в его благополучном возвращении нельзя даже сомневаться Она входит в его пустую комнату с высоко поднятой головой и без видимых признаков волнения. Она следит, чтобы его книги, белье, бумаги и другие вещи содержались в полном порядке, говорит о нем с особым почтением, а за столом и в других подходящих случаях указывает старым слугам, что надо будет сделать, когда мистер Джордж вернется домой. Миссис Маунтин всегда всхлипывает, едва кто-нибудь произносит имя Джорджа, а на лице Гарри лежит печать мучительной тревоги, однако его мать неизменно хранит величавое спокойствие. Правда, играя в пикет или в трик-трак, она делает больше ошибок, чем можно было бы ожидать, а слуги, как бы рано они не вставали, всегда застают ее уже на ногах и одетой. Она уговорила мистера Демстера вновь поселиться в Каслвуде. Она, не строгая и не ненадменно с домашними, как бесспорно бывало прежде, а держится с ними мягко и кротко. Она постоянно говорит о своем отце и о походах, из которых он возвращался без серьезных ран, и убывает, что ее старший сын вернется к ней целый и невредимый. Джордж часто пишет домой брату, а иногда присылается оказий дневник, который начал вести, едва армия выступила. Юноша, которому адресован этот документ, прочитан, его с величайшей жадностью и восторгом. Затем его не раз и не два читают слуг в долгие летние вечера, когда госпожа Эсмонд, выпрямившись, сидит с чайным столиком. Она никогда не сходит от того, чтобы воспользоваться спинкой стула. Маленькая Фанни Маунтин прилежно склоняется над шитьем. Мистер Демстер и миссис Маунтин играют в карты, а старые преданные слуги бесшумно снуют в сумерках и ловят каждое слово, написанное их молодым господином. Послушайте, как Гарри Уоррингтон читает вслух письмо брата. Когда мы видим изящные буквы на пожелтевших страницах, сохраненных с такой любовью, а потом забытых, нам начинает казаться, что живы и тот, кто их начертал, и тот, кто первым читал их. И все же их нет, и они словно никогда не жили». Их портреты — только неясные образы в потускневших золоченных рамах. Были ли они когда-нибудь живыми людьми, или это лишь призраки, порожденные воображением? Правда ли, что они когда-то жили и умерли? Что они любили друг друга, как нежные братья и истинные джентльмены? Можем ли мы расслышать в далеком прошлом их голоса? Да-да, я различаю голос Гарри. Вон он сидит в полумгле теплого летнего вечера и читает безыскусное повествование своего юного брата. Нельзя не признать, что провинции гнусно пренебрегают своим долгом перед его величеством королем Георгом II и его... Представитель в бешенстве. Виргиния ведет себя достаточно неприглядно. Бедный Мэриленд, немногим лучше, а Пенсильвания хуже всех. Мы умоляем прислать нам из Отечества войска для войны с французами и обещаем содержать их, если они прибудут. И мы не только не соблюдаем этого обещания, не поставляем припасов нашим защитникам, но к тому же заламываем неслыханные цены за скот и провизию и даже прямо обманываем солдат, которые явились сюда воевать ради нас же. Неудивительно, что генерал сыплет проклятиями, а армия очень недовольна. Задержкам и промедлением не числа. Из-за того, что несколько провинций не поставили обещанного провианта, лошадей и повозок, были потеряны недели и месяцы. А французы, без сомнения, тем временем укрепились на нашей границе и фортах, откуда они нас выгнали. Хотя мы с полковником Вашингтоном никогда не будем питать друг другу симпатии, должен признать, что твой любимец, я не ревнуюхал, храбрый человек и хороший офицер. Здесь он пользуется большим уважением, и генерал постоянно обращается к нему за советом. Разумеется, он тут чуть ли не единственный, кто видел индейцев в боевой раскраске, и признаюсь, на мой взгляд, он поступил правильно, когда в прошлом В tomto roce v tomto po Вторая ссора, завязавшаяся в трактире Бенсона, будет иметь не больше последствий, чем поединок, предполагавшийся между полковником в и неким молодым джентльменом, который остается неназванным. По прибытии в лагерь капитан Уоринг не хотел оставить дела так и явился от капитана Грейса с вызовом, который твой друг в храбрости, не уступающий Гектору, полагал принять и потому просил собрата-адъютанта, полковника Уинфилда, быть его секундантом. Но когда Уинфилд узнал все обстоятельства ссоры, узнал, что завязалась она потому, что Грейс был пьян, разгорелась потому, что Уоринг был сильно навеселее, что два офицера 44-го полка недостойно оскорбили офицера милиции, он поклялся, что полковник Вашингтон не будет драться с господами 44-го полка, что он немедленно доложит обо всем его превосходительству, и тот, конечно, отдаст обоих капитанов под суд за стычку в нетрезвом виде с милицией. Пьянство и неподобающее поведение после чего капитаны поторопились утишить свой гнев и вложить свои вертела в ножны. В трезвом же виде они оказались людьми скорее добродушными и с большим аппетитом проглотили свою обиду за обедом, который был дан в знак примирения между полковником В. и офицерами 44-го, и во время которого он был так же нелеп и безупречен, как принц Миловит. Черт бы его побрал. У него нет никаких недостатков, и за это-то я его и не люблю. Когда он женится на своей вдовушке, о боже, какую скучную жизнь ей придется вести. Я только дивлюсь вкусу некоторых мужчин и бесстыдству некоторых женщин, говорит госпожа Эсмонт, ставя свою чашку на столик. И я дивлюсь, как может женщина, уже бывшая замужем, настолько забыться, чтобы снова вступить в брак. А вы, Маунтин? Чудовищно восклицает Маунтин с непонятным выражением на лице. Демстер не отрывает взгляда от стакана с пуншем. У Гарри такой вид, будто его душит смех или еще какое-то чувство, но тут его мать говорит. Продолжай, Гарри, читай дальше дневник своего брата. Он пишет хорошо, но, ах, будет ли он когда-нибудь писать, как мой папенька? Гарри читает.